«Прекрасная Монна! Тише, мессир! О, прекрасная Монна! Вы сжигающее неукротимое пламя в моем сердце! Молчите! Как вы вообще посмели заговорить со мной? Столько людей!» В церкви и впрямь было полно народу. Мессу нынче служил кардинал Делла Равере, известный своим красноречием и ненавистью к папе, поэтому послушать его всегда собиралась толпа столюдины толкались в задней части собора, на скамьях разместилась римская знать, было душно, тесно и довольно шумно. Кто-то кряхтел, кто-то сопел, кто-то молился вслух, а кто-то весьма непристойно сморкался. Все эти естественные шумы надежно приглушали воркование любовников, притаившихся в левом нефе собора у надгробия папы Иннокентия VIII. Женщина под длинной черной вуалью, сжимая в руках свечу, сделанным возмущением выговаривала своему долговязому вздыхателю, пользовавшемуся теснотой и сжавшемуся к прекрасной Монне куда ближе, чем позволяли приличия. Монна притворялась, будто сердито, ее возлюбленный, будто это ввергает его в отчаяние, хотя обоим безумно нравилась эта игра». «Ах, Монна, если бы только я мог поймать ваш взгляд, разве не стал бы я счастливейшим из смертных? Что же мне, поднять при всех вуаль? Погубите себя и вас? Что за цена вашей любви, миссир, если она толкает на погибель?» «Погибель? Ха. Франческа, стоявшая за спинами любовников, беззвучно фыркнула. Если мессиру Раймону Гвиделии грозила погибель в ближайшее время, то исходила она никак не от Санчии Арагонской, ибо Санчия Арагонская прославилась на весь Рим тем, как виртуозно наставляла рога своему мужу с его братом, а когда этот брат умер, то с каждым встречным и поперечным, кто оказывался достаточно умел, чтобы забраться под юбку невестки папы Римского. Борджи! Уж сколько о них болтали, какими чудовищами выставляли, а Франческа все никак в толк взять не могла, чего бы. Она служила у Санчи уже шестой год, видела ее мужа Борджиа, каждый день, и большего Олуха, Раззяву и Лопуха трудно было сыскать по обе стороны Тибра. Да и братец его Хуан, долгое время вздыхавший у подола Монны Санчии, и под ее подолом, кстати, тоже, ни умом, ни свирепостью не отличался. Правда, говорили, что Чезаре им обоим не подстать, но его Франческа видела редко и не могла судить наверняка. И есть также Монна Лукреция, та еще штучка. Но подумаешь, Монна Санчия тоже не лыком шита». Вон как голову заморочила бедному мессиру Гвиделли. Франческа хихикнула в кулачок, не удержавшись, и тут же заозиралась по сторонам, не заметил ли кто. В ее обязанности входило стоять между любовниками и толпой и оттеснять любопытных, а в случае опасности вовремя подать сигнал. Но опасности не было. Толпа оказалась слишком захвачена красноречием кардинала Делла Раверра, так что свидание прошло вполне благополучно, хотя и не осуществило даже десятой доли мечтаний Мессира Гвиделли. Наконец служба кончилась. Людской поток медленно потянулся к выходу, просачиваясь сквозь массивные бронзовые ворота. Базилика святого Петра была старейшим храмом в Риме, ветхим, темным и массивным, угнетающим своей громадой. Собор находился в скверном состоянии, фрески растрескались, с потолка лохмотьями свисала штукатурка, кое-где с угрожающим видом кренились сваи. И все же он оставался самым популярным собором в Риме, а значит и самым безопасным местом для тайных свиданий, ибо нигде не спрячешься надежнее, чем в толпе». У выхода из собора горластые нищие орали наперебой с продавцами сладостей и сдобы. Первые взывали к благочестию прихожан, вторые — к их истомившимся за время мессы пустым желудком. Санчия придержала платье, кинув рассеянный взгляд поверх головы нищего, тянущего к ней изъязвленные руки. — Франческа, я хочу пирожок, — сказала она тоном капризной девочки и, задрав юбки, забралась в ожидающий их паланкин. Франческа кое-как протолкнулась к булочнику, пользующемуся явно большей популярностью, чем попрошайке. Купила два пирожка с голубятиной, еще теплых, лишь недавно вынутых из печи, золотящихся на солнце аппетитной корочкой. Тут же быстро съела один и юркнула в полонкин следом за госпожой. «Ты что, ела?» — подозрительно спросила Санчия, беря у нее пирожок. Франческа быстро облизнула губы на случай, если там задержалась предательская крошка. «Нет, Монна, невинным тоном», — сказала она. Санчия сурово посмотрела на нее и велела носильщикам трогать. Едва носилки качнулись, она с ожесточением вонзила зубы в булочку. Никто, кроме ее домочадцев и глупого мужа, не знал, какая она обжора. «Он невыносим», — заявила Санчия, разделавшись пирожком. «Наглый, назойливый и такой скучный». «Ну, очень красив. Как ты считаешь?» «Да, Монна!» — все тем же невинным тоном отозвалась Франческа. Санчия Борджия сузила глаза. «Что, да, Монна? Что ты хочешь сказать?» «Только то, что согласна с вашей милостью. Ты находишь Раймона красивым? А вы разве нет?» Санчия не любила, когда слуги отвечали ей вопросом на вопрос. Франческа порой не удерживалась от соблазна позлить ее, за что и заработала на сей раз звонкую оплеуху. «Мерзавка!» — прошипела Санчия. «Только посмей строить ему глазки, я тебе их выцарапаю». «Да, Монна», как ни в чем не бывало, отозвалась Франческа, потирая щеку. «Господи, как же ей было смешно!» Но она научилась сдерживаться на свое счастье, а иначе хохотала бы с утра до ночи над своей достопочтенной госпожой. «Он мой!» — продолжала Санчия, говоря, скорее с собой, чем с дерзкой служанкой. «Пусть даже я никогда не позволю ему поцеловать мои руки, он все равно будет мой. О, Хофрэ бы взбесился, если бы узнал, он ненавидит всех Гвиделли». «Взбесился?» Однако Монна Санчия явно льстила темпераменту своего супруга. Франческа долгое время изучала его темперамент со всех возможных сторон и могла с уверенностью утверждать, что хофры Борджи и бешеная ревность соотносятся друг с другом примерно как июль и снег. А какой же дохлой рыбой он был в постели! Валялся, будто бревно, так что Франческе приходилось все делать самой — Словно это она была мужчиной, а он. Санчия вскрикнула. Франческа подняла глаза, гадая, что за блажь пришла ее госпоже в голову на сей раз. Санчия судорожно обыскивала складки своих необъятных юбок, рылась рукой в корсете. Мой платок. Его нет. В самом деле, рассудительно изрекла Франческа, мечтая о еще одном пирожке с голубятиной. В самом деле, дура! Стала бы я искать! «Наверное, этот мерзавец Раймон». «Да только как же он умудрился?» «Никак», — уверенно сказала Франческа, «У него не настолько ловкие руки». На ее великое счастье Санчия была слишком обеспокоена пропажей, чтобы толком расслышать эти опасные слова. А Франческа немало могла бы порассказать о руках Раймона Гвидели, равно как и о чреслах Хофре Борджи, если бы только ее госпожа пожелала слушать». Наверное, вы просто оборонили его в соборе, сказала она, стараясь утешить разошедшуюся хозяйку. Но там было безутешно. Нельзя допустить, чтобы его нашли. Там вышиты мои инициалы. Ты сама их вышивала, помнишь? О, госпожа моя, да мало ли в Риме САБ? Рим город большой. Но что если донесут Хофры? Он и так меня давно подозревает. «Я сказала ему сегодня, что еду к подруге. Он сложит два и два, все поймет и опять нажалуется отцу. А его отец грозился, что если я еще хоть раз опозорю их имя, он бросит меня в темницу Ватикана и оставит гнить до конца моих дней. Он не сделает этого? Вы, Санчия Арагонская, дочь короля Неаполя? Нет, сделает. Боюсь, что сделает. Я его боюсь, Франческо». «А я нет». «Дались вам всем эти борджи», — подумала та, но благоразумно смолчала. Санчия сердито дернула за шелковый шнур, давая носильщикам сигнал остановиться. «Иди обратно в собор», — приказала она. «Без платка не возвращайся». Франческа скривилась. «За что заработала еще одну оплеуху?» «Бегом!» — взвизгнула Санчия, едва не силой выпихивая служанку из паланкина. У нее был скверный характер, — Ах, до да чего же скверный! И портился год от года. Порой Франческе казалось, что эта легкомысленная женщина и вправду любила Хуана Борджи, потому что до его гибели она была пусть глупой, пусть развратной, но доброй. Смерть Хуана превратила ее в дерганую истеричку. И даже Лукреция Борджия, всегда относившаяся к невестке снисходительно, старалась навещать особняк своего брата, когда его жены не было дома. И все же Франческа жалела ее. И лишь из жалости до сих пор не сказала, что не только спала с ее мужем, но и отвечала на ласки того самого Раймона Гвиделли, с которым Санчия только что ворковала у церкви. Увы... Так часто бывает, что господа, уязвленные жестокосердием дам, находят утешение в объятиях их служанок. Мессир Раймон и впрямь был хорош собой. А еще он был щедр, не скупился на подарки, хотя это и были безделицы. Букет, повязанный золотой лентой, костяной гребень, они дали, как вчера... Мессир Раймон преподнес Франческе занятную фигурку в виде крылатой змейки, сделанной из серебра, но как-то странно блестящей и очень холодной на ощупь. Эта фигурка чем-то запала Франческе в душу, и, не придумав, что с нею делать, она повесила ее себе на шею, как кулон». Змейка и сейчас холодила ей кожу в выемке между грудями. В тот самый миг, когда мессир Раймон нашептывал Монне Санчи и слова страсти, а Франческу разбирал смех, ибо цену этой страсти она знала как никто. Как причудливо порой сплетаются судьбы людей. Они успели отъехать от собора на два квартала, и Франческа замедлила шаг. Толпа прихожан уже схлынула, Она без труда найдет там злосчастный платок. Но что, если не трогать его? Пусть его поднимет кто-то другой. Пусть Хофры Борджия в очередной раз поймет, какой он слепец и дурак. Пусть Санчия Борджия кончит свои дни в подземной тюрьме. Но нет, было бы жаль». «Ведь она просто глупая, никчемная женщина, полагающая себя великой обманщицей, хотя сама обманута со всех сторон. И разве же это не забавно?» Рядом не было госпожи, и Франческа позволила себе, наконец, рассмеяться вслух. Вот и собор. Булочники уже разошлись, нищие расположились по привычным местам в ожидании следующей литургии – Франческа поднялась по мраморным ступеням к приоткрытой створке громадных ворот, заглянула внутрь. Внутри было темно и тянуло холодом. Рашид ибн Салман Харунги, сын проститутки и преданный раб Аллаха, Сидел в таверне лавровый венок, расположенный на углу Ларго-дель-Каланада, неподалеку от площади Святого Петра. Он пил вино, превосходный испанский херес, и с грустью думал о том, что вот он, еще один шаг, уводящий его все дальше от райских врат и объятий гурий. Рашид Харунди был плохим мусульманином. Он пил вино, ел свинину, не соблюдал намаз и ни разу за последние четыре года не был в мечети. Зато неоднократно бывал в христианских храмах, размашисто крестясь на христианские образа. Все эти непростительные преступления против Аллаха Рашид совершал единственной из большой любви к нему, и какая-то часть его продолжала надеяться, что Аллах видит не только зримое, но и сокрытое в глубине». Ибо вот уже десять лет Рашид Харунди состоял шпионом при дворе османского султана Селима, путешествуя по миру неверных под видом греческого торговца Нико Бацариса. Десять лет Рашид носил не тюрбан, а сарики, совершенствовал свой критский акцент и прятал под густыми усами слишком полные губы, доставшиеся ему в наследство от матери чернокожей рабыни. Десять лет, как он принял христианство, хотя в сердце своем никогда не отрекался от ислама Доказать свою верность предавая, это было его бременем, его выбором и в конечном счете стало его образом жизни Почему именно он? Рашид никогда не задавался этим вопросом Слишком многие ответы пришлось бы под него подгонять Почему именно его оставил в живых хозяин борделя, где, родив сына в муках, окончила свои дни его мать? Почему именно на него упал благосклонный взор Гаруна Паши, визиря султана Селима, главы тайного совета и начальника над гигантской армией османских шпионов? Почему именно он, купаясь в скудном ручье на бесплодных землях Марокко, заметил в песке странный блеск? и вытащил со дна серебристую фигурку, изображавшую существо, которое любой христианин принял бы за изображение языческого демона. Но Рашид знал, что это не демон. Это был феник, маленькая верткая леса с огромными ушами. Он только накануне видел такую, она рыла нору в песке, услышала его шаги за сорок локтей и тотчас нырнула в укрытие, взмахнув облезлым хвостом». Сгинула, но оставила ему в подарок свои невероятные уши. И когда Рашид коснулся фигурки, он услышал, как феник роет нору. Далеко от него, быстро перебирая когтистыми лапками в сыпучем песке. Рашид был умелым, ловким и опытным шпионом. Он был лучшим. Невероятно острый слух, который он обрел вместе с фигуркой сделал его из лучшего незаменимым. Это ли не свидетельство того, что Аллах видит глубже, и видит и слышит? И вот теперь расшит время. У него было задание от самого Гаруна Паши, личное, деликатное и, увы, занявшее очень много времени. Гарун-паша желал получить неоспоримые доказательства того, что османский принц Джем, живший в Ватикане заложником, не умер от малярии, как утверждалось в официальном послании Рима, а был убит по приказу папы.